И все-таки Ганс Кастор проявлял выдержку, не поддавался соблазну прислониться. Он ничего не видел, но боролся и шел вперед. Было это осмысленно или нет, но он двигался, вопреки тягчайшим оковам, в которые морозы юга все беспощаднее его заковывали. Подъем был для него слишком крут, почему он безотчетно свернул в сторону, и некоторое время шел вдоль косогора, чтобы разомкнуть судорожно сжатые веки, и попытаться хоть что-то увидеть, требовалось усилий, заведомо бесполезно, чего он его и не делал. А Временами он, правда, кое-что видел, сгрудившиеся в кучку ели, ручей или обрыв, черной полосой, пролегающей меж новейшими снежными краями. А когда его для разнообразия опять потащила под гору, на сей раз уже против ветра, он заметил в некотором отдалении, как бы а вы с снежными вихрами тень человеческого жилья. Долгожданное, утешительное зрелище. А молодец он, что этого добился, несмотря на все препятствия, ведь вот уже виден дом создание рук человеческих, а значит, недалеко и до обитаемой долины. А может быть, в доме есть люди, а может быть, он обойдет к ним в тепло, переждет под крышей непогоду и на худый конец попросит себе провожатого если к тому времени уже наступит ночь он двигался к этой химере к неопределенности то и дело исчезавший в ненастном сумраке и чтоб до нее добраться преодолел еще один изнурительный подъем против ветра но подойдя к ней вплотную с негодованием с удивлением со страхом и чувством дурноты убедился что это знакомая хижина с камнями на крыше а ведь он столько затратил сил столько прошел кружных путей лишь за тем, чтобы вновь отвоевать ее. Вот дьявольщина! Энергические проклятия без согласных сорвались с окиченевших губ Ганса Кастропа. Он протащился, однако, кругом хижины, чтобы сориентироваться, и установил, что на сей раз подошел к ней с тыльной стороны, а следовательно, битый час, по его расчету, потратил на бесполезнейшую ерунду. Но так бывает, говорилось в книжке, мечешься по кругу, выбиваешься из сил, всем сердцем веришь, что движешься вперед, а на деле описываешь широкую нелепую дугу, которая возвращается к себе самой, как дразняющий нас кругооборот года. Вот так и блуждаешь, не находя дороги домой. Ганс Кастро поднесся к этому извечному феномену с некоторым удовлетворением, хотя и со страхом. Он даже хлопнул себя по от гнева и удивления, что всеобщее так точно повторилось в его особом и индивидуальном случае. Одинокий сарай был неприступен, дверь на запоре ниоткуда не войти. Тем не менее что решил пока что остаться здесь, ибо нависшая крыша создавала некую иллюзию гостеприимства. А само строение тыльной своей стороной, обращенное к горам, действительно могло служить некоторой защитой от ураганного ветра, если прислониться плечом к его бревенчатой стене. Прислониться спиной не позволяли длинные лыжи. Так он стоял, воткнув в снег лыжную палку, засунув руки в карманы, высоко подняв воротник свитера и опираясь для равновесия на отставленную в бок ногу. Глаза у него закрывались, усталую, кружившуюся голову он склонил к деревянной стене и лишь изредка через плечо поглядывал на другую сторону ущелья, где в снежной муте порой вырисовывался отвесный склон горы. Он находился в положении более или менее сносном, а на худой конец так можно простоять всю ночь, подумал он. А надо только время от времени менять ногу, так сказать, переворачиваться на другой бок, и, конечно, хорошенько разминать тело, иначе пропадешь. Пусть я весь закоченел снаружи, но внутри-то я при движении скопил немало тепла, а значит и мое блуждание было не небесполезно. Хоть я и беспутно таскался вокруг этой хижины. Беспутно. Что за выражение? Его совсем не так употребляют. Для того, что со мной случилось, оно не годится. Я его применил произвольно, потому что в голове у меня все путается. Нет, по-своему, это, пожалуй, правильное слово. Хорошо, что можно здесь переждать, ведь вся эта суматоха, снежная суматоха, нечестивая суматоха, свободно может продлиться до утра. Ей-то что? А если она и продлится только до темноты, все равно худо. Ночью опасность, беспутья, беспутные беготни по кругу не меньше, чем в пургу. А ведь, наверное, уже вечер, часов шесть. Сколько же времени я бессмысленно проплутал? Который теперь час? и он взглянул на часы хотя вытащить их замерзшими пальцами из жилетного кармана было не так то легко на свои золотые часы с монограммой на крышке которые честно и оживленно тикали в пустынном одиночестве подобно его сердцу трогательному человеческому сердцу а в органическом тепле грудной клетки половина пятого черт по да ведь почти столько же было когда разыобралась непогода а не ужто он проблуждал всего какие нибудь Четверть часа. Время сделалось долгим для меня, подумал он. Погибель, видимо, тянется долго. Оно в пять или в половине шестого уже темнеет. Об этом забывать нельзя. Утихнет ли в вьюга до темна? Чтобы мне опять не блуждать так беспутно. На всякий случай подкреплюсь я глотком портвейна. Этот дилетантский напиток он взял с собой единственно потому, что в Бергофе его всегда держали про запас, В плоских бутылочках для экскурсантов, разумеется, не имея в виду тех, что самым непозволительным образом, заблудившись в горах, дожидаются в пургу наступления ночи и коченеют от мороза. Не будь у него такой туман в голове, он бы понял, что в смысле возвращения домой ничего более глупого нельзя было придумать. Впрочем, он это уразумел, но лишь после того как сделал несколько глотков, тотчас же оказавших действия, весьма сходное с действием кулимбахского пива в первый его вечер здесь, наверху. Когда он своей неумеренной болтовней о соусах к рыбе и тому подобной ерунде рассердился Тамбрине, господина Лодовико, педагога, который даже сумасшедших, потерявших всякую власть над собой, одним взглядом заставлял образумиться, и чей благозвучный рожок донесся сейчас до слуха Ганса кастопа в знак того, что красноречивый ментор Приближается, спеша высвободить своего незадачливого питомца, трудное дитя жизни, из отчаянного положения, в которое он попал, и отвезти его домой. Разумеется, то была чепуха, следствие ненароком выпитого кульмбахского пива, ибо, во-первых, у господина Сатамбрини никакого рожка не было, а была только шарманка, она стояла на своей деревяшке на мостовой, и под бойкую ее игру он бросал гуманистические взгляды на окна домов. Во-вторых же, он ровно и ничего не знал и не видел из того, что происходило, так как жил уже не в санатории Бергов, а в чердачной комнатушке, где всегда стоял графин с водой у дамского портного лукачка, как раз над шелковой келией нафтой. К тому же, он здесь не имел ни права, ни возможности вмешиваться, как и в ту карнавальную ночь, когда ганская структура находился в отчаянно трудном положении. Возвратив больной Клавдии Шоша карандаш, карандаш пшебыслого хипе. Кстати, что значит положение? Чтобы у этого слова был правильный, точный, а не чисто метафорический смысл, нужно было лежать, а не стоять. Горизонталь. Вот положение, подобающее долголетнему собрату этих здесь наверху. Да и разве он не привык в мороз и в югу лежать на воздухе днем и ночью? Он уже совсем собрался опуститься на снег, как вдруг его пронизало, схватило, так сказать, за шиворот и удержало на ногах соображение, что эту мысленную болтовню о положении следует отнести исключительно за счет кульмбахского пива, за счет безличного. И, как написано в книжке, типически опасного желания лечь и спать, желание, едва не одурачившего его софизмами и каламбурами. «Я сделал то, чего не следовало делать», — решил он. «Портвейн мне был ни к чему. Несколько глотков, и голова у меня так отяжелела, что валится на грудь, в мыслях путаница. Какие-то навязчивые плоские остроты, а на них нельзя полагаться. Не только первым, которые приходят не на ум, а и вторым, критическим по отношению к первым. Вот в чем беда. Карандаш!» Нет, в данном случае ее карандаш, а не его. Сон-крайон. Нет, в данном случае ее крайон, а не его, а сон, говорится потому, что крайон мужского рода. Все остальное пустые остроты. И зачем я об этом размышляю? Куда важнее тот факт, что моя левая нога, а я на нее опираюсь, изряда напоминает деревянную ногу сатамбриниевой шарманки которую он толкает перед собой по мостовой, подходя к окну и поставляя свою бархатную шляпу, чтобы девчушка там в окне бросила ему монетку. Право же, меня самым безличным образом, ну точно руками тянет лечь на снег. Этой беде поможет только движение. Надо двигаться в наказание за кульмбахское пиво, и чтобы размять одеревенелую ногу. Он оттолкнулся плечом. Оно едва он отделился от сарая, едва шагнул вперед, как и ветер точно ножом полоснул его и погнал обратно к спасительной стене. Она явно была предуказана местонахождением, которым он до поры до времени должен был удовлетвориться, причем для разнообразия ему предоставлялась возможность прислониться не правым, а левым плечом и выставить правую ногу, слегка притопывая левой, чтобы ее оживить. В такую погоду из дому не выходят, — подумал он. Немного развлечься, куда ни шло, но не предаваться поискам нового, не заигрывать с пургой. Стой тихо и ладно уж. Опусти голову, раз она такая тяжелая. Отличная стена бревна, от них как будто исходит тепло, поскольку здесь может быть речь о тепле, подспудное тепло дерева. А возможно, что это мне только кажется, субъективное восприятие. «Ах, сколько деревьев! Ах, живительный воздух живых! Какое благоухание!» Парк расстилался под ним, под балконом, на котором он, видимо, стоял. Обширный, пышно-зеленеющий парк. Лиственные деревья, вязы, платаны, буки, клёны, берёзы, чуть различные по оттенку роскошные, свежей мерцающей листвой, тихо шелестели ветвями, пахнуло чарующим влажным воздухом, а напоенным дыханием дерев. Налетел теплый ливень, но весь просвеченный солнцем. а Высоко до самого неба переливались в воздухе блистающие струйки. Как хорошо! О, прелесть родных краев! Изобилие и благоухание давно покинуты равнины. Воздух полон птичьего гомона, задушевно манерных и сладостных трелей, чриканье, воркованье, щелканье и склипов хотя ни одной печушки не видно. Ганс который улыбался, исполненный благодарности дышал всею грудью, а между тем вокруг стало еще прекраснее. В стороне радуга осенила собой ландшафт, полная яркая радуга, чистейшее великолепие, влажно мерцающие всеми своими красками, что густо, как масло, изливались на сочную блестящую зелень. о Да ведь это точно музыка, точно звуки арфы, мешающиеся с флейтами и скрипками. Всего удивительнее лились тенева и лиловость. Как по волшебству все растворялось в них, видоизменялось, еще краше расцветало вновь. Так уж было однажды, в давнюю пору, когда Гансу Кассерку довелось услышать прославленного на весь мир итальянского тенора, чей голос, благодатный, моющее искусство, вливался в людские сердца. Он держал высокую ноту, которая была прекрасна с самого начала. Но затем, постепенно, от мгновения к мгновению, этот страстный дивный звук стал набухать, приоткрываться, и раскрылся совсем просветленный и сияющий. Словно пелена за пеленой, да то ли никем не замечаемые, спадали с него, вот упала последняя, та, что казалось, обнажила ярчайший, наичистейший свет, но тут же засиял свет доподлинно последний, невероятный, освободивший из оков такой избыток блеска и нестерпимо сверкающего великолепия, что в толпе раздались приглушенные возгласы восхищения, звучавшие почти как протест, и у него самого, у молодого Ганса Касторпа, комок подкатился горло Вот именно так теперь преображался ландшафт, раскрывался все в большем просветлении. Синева плыла, спадали блестящие пелены дождя, а море простиралось перед глазами. Это было южное море синее-синее, взблескивавшие синее, серебристой рябью. Чудно красивый залив, с одной стороны открытый, потернутый дымкой дали, с другой... Опаясанный цепью гор, чем дальше, тем тусклее, голубевший залив с островами, на которых вздымались пальмы, и во тьме кипарисовых рощ светились белые домики. О, -о, О, довольно! Не по заслугам это благодать света, ясной небесной лазури морской и солнечной свежести. Никогда Ганс Кассов такого не видел. Во время каникулярных поездок он едва пригубил юга. Знал только суровое, бледное море, и всеми своими ребеческими, немудрящими чувствами был к нему привержен. На Средиземном же море, в Неаполе, в Сицилии или в Греции вовсе не бывал. И тем не менее он вспоминал. Да, странным образом он праздновал повторную встречу. «Ах, да ведь это оно самое!» Воскликнул в нем внутренний голос, словно издавна он вынашивал в сердце, тая от себя самого, синее солнечное счастье, разостлавшееся перед ним, и это издавна было необозримо бесконечно, как открытое море слева там, где с ним сливалось чуть лиловеющее небо. горизонт был высок, ширь, казалось, росла вверх, это происходило от того, что Ганс Смотрел на залив с некоторой высоты. Горы, опоясавшие бухту, лесистыми отрогами вдавались в море, и с середины доступного его взгляду ландшафта полукружием тянулись до того места, где он сидел, и еще дальше. Гористое побережье. Прикорнув на теплых от солнца каменных ступенях, он смотрел, как оно мшисто, каменными террасами кое где утыканными жестким кустарником спускалась кровная береговой полосе где груда валунов образовывали мешкаыши голубеющие бухточки маленькие гавани лиманы и этот солнечный край эти легко доступные высокие берега и эти веселые скалистые водоемы так же как и само море вплоть до островов возле которых сновали лодки Все-все было полно людей. Люди, дети солнца и моря были повсюду. Они двигались или отдыхали. Разумно резвая и красивая молодая поросль человечества. Сердце Ганса Кастр, поглядевшего на них, раскрывалось, да более широко раскрывалось от любви. Юноши объезжали коней, схватившись за недоуздок, мчались рядом с храпящими, вскидывавшими головы скакунами, то и дело, встававшими на дыбы, осаживали их, дернув к низу длинный повод, или же, без седла, босыми ногами колотя коней, полоснящимся бокам, мчались прямо в море. При этом мускулы играли под кожей золотисто-смуглых спин юных всадников, а громкие возгласы, которыми они обменивались друг с другом или же поощряли коней, по какой-то непонятной причине звучали обворожительно. Возле глубоко врезавшегося в сушу заливчика, что как горное озеро отражало берега, плясали девушки, одна из них с волосами, собранными в высокий узел на затылке, от которого веяло таинственным очарованием, сидела, опустив ноги в неглубокую ямку, И играла на пастушьей свириле, Глядя на подруг поверх своих пальцев, Бегло перебиравших ладой. В длинных и широких одеждах Они то кружились поодиночке, С улыбкой простирая руки, То, соединившись в пары, Нежно прижимали щека к щеке, А за спиной девушки, Игравшей на свириле, За ее белой длинной И за приподнятых рук, Казавшейся нежно округлой спиной, Сидели или, обнявшись, стояли другие сестры и, тихонько переговариваясь, смотрели на по водоль юноши упражнялись в стрельбе из лука. Отрадно и весело было видеть, как старшие обучали еще неловких кудрявых отроков натягивать тетиву и держать лук, целились вместе с ними, со смехом поддерживали пошатнувшихся от отдачи миг, когда звеня, вылетала стрела. Другие удили, они лежали на плоских прибрежных каменях, задрав одну ногу вверх, опустив удочки в море и беспечно болтали с соседом, который, весь изогнувшись, старался подальше забросить крючок с нарывкой. Многие, наконец, были заняты спуском на воду судна с высокими бортами, мачтой штейреями Они толкали его волокли, подкладывали бревна, чтобы создать разгон, Дети играли и прыгали в пене разбивавшихся о берег валов. Молодая женщина, растянувшаяся на песке, заведя глаза, одной рукой придерживала между грудей пестратканное одеяние, другую же простирала вверх, ловя ветку с плодами, которую ее дразнил стоявший у нее в голове узкой бедрый мужчина. Многие лежали под сенью скал. Другие в нерешительности стояли у кромки моря и, схватившись, перекрещенными на груди руками, а за плечи, осторожно пробовали ногой, тепла ли вода. Пары прогуливались вдоль берега, и губы того, кому девушка доверила вести себя, касались ее уха Длинношерстые козы скакали с уступа на уступ, под надзором юного пастуха, который стоял на скале, опираясь на длинный посох, в шляпе с оттогнутыми сзади полями на русых кудрях. Но что за прелесть! От души восхитился Ганс Кастров. Да чего же отрадное привлекательное зрелище! Как они красивы, здоровы, умны, счастливы! И это не внешняя оболочка. Они изнутри умны и достойны. Дух, положенный в основу их существования, дух и смысл, в котором они живут и друг с другом общаются. а Вот что... Умиляет мое сердце. Под этим он подразумевал истинное дружелюбие и равномерно поделенную учтивую внимательность, пронизывавшую взаимоотношения солнечных людей, эту скрытую под легкой усмешкой почтительность, которую они непримятно лишь в силу властвовавшей над ними общности чувств или некой вошедшие в плоти, кровь и идеи, а на каждом шагу друг к другу выказывали, и даже более чем почтительность, достоинство и строгость, но растворенные веселости и определявшие все их поведение только как невысказанное духовное влияние этой просветленной серьезности, какого-то разумного благочестия, хоть и не совсем чуждого обрядности. Ибо чуть поодаль на круглом замшелом камне в коричневом платье, спущенном с одного плеча, Сидела молодая мать и кормила грудью ребенка. И каждый, проходящий мимо, приветствовал ее на особый лад, в котором сочеталось все, о чем выразительно умалчивало поведение этих людей. Юноша при виде воплощенного материнства быстро и ритуально складывали руки крестом на груди и с улыбкой наклоняли голову. Девушки почти неуловимым движением сгибали колени, как сгибает их набожный прихожанин. Проходя мимо царских врат, но при этом они по несколько раз живо, весело и сердечно кивали ей головой, и это смешение обрядового благочиняния и непринужденного дружелюбия, а да еще неторопливая ласковость, с которой мать отводила глаза от своего малютки, облегчая ему труд, она слегка надавливала указательным пальцем грудь возле соска, и улыбкой благодарила тех, что воздавали ей почести, все это вместе взятое, привело Ганса Касторпа в восторг. Он никак не мог в глядеться и только, волнуясь, спрашивал себя, не заслуживает ли суровой кары за это созерцание, за это подслушивание солнечно-благостного счастья, непосвященный, кажущийся себе таким грубым, нескладным и безобразным. Пожалуй, что так. Пониже того места, где сидел Ганс Касторк, красивый мальчик, пышные волосы которого были зачесаны на бок, и слегка приподнятые над лбом, спадали на виски, сидел в стороне от остальных, прижав в груди сплетенные руки, не грустный или рассерженный, нет, просто так, сидел в стороне. А мальчик его заметил, поднял на него глаза, потом его взор стал перебегать с Ганса Касторка на пестрые картины взморья. Он явно подглядывал за соглядатаем. Внезапно он посмотрел поверх его головы, посмотрел вдали с его красивого, полудетского лица со строгими чертами, а мгновенно сбежала игравшая здесь на всех лицах улыбка учтивой братской внимательности, и хоть брови его не нахмурились, но в чертах появилась суровость, каменное, лишенное выражение, непроницаемое, смертное замкнутость, от которой холодный пот, прошив уже успокоившегося, было Ганса Кастропа, ибо он начал догадываться, что она означает.